Глава 20. Работник и ученик. Когда-то я к крабам относился равнодушно. В первой жизни они были лишь экзотической и недешёвой пищей, редко попадавшей в мой рацион, или мелкими суетливыми созданиями, копошащимися в прибрежной зоне Марий, на которых мне доводилось побывать. Во второй я повстречался с ними лишь однажды, и мне эта встреча не понравилась. Крабы, обитавшие на грязном пляже Хлонасиса, тысячелетий существовали вблизи мощнейшей аномалии поля всемирной энергии. Это привело к деформациям генетического аппарата. Появились клумсы, весьма неприятные твари, устроившие на меня охоту под стеной города. Народы солдатне, взиравшие на представление с высоты. Вояки даже ставки делали на то, сколько я продержусь на полосе грязного песка. С тех пор крабов я не долюблюю. Да, понимаю, что они ни в чём не виноваты. Плюс далеко не всех можно сравнить с клюмсами, но такой вот нехороший осадочек после тех событий остался. Сегодня мастер Тао послал меня на ловить крабов. И это прекрасно. Моя ненависть аплодирует такому поручению стоя. К тому же, это куда лучше, чем рубка дров голыми руками и работа по уборке камней на тропе, что спускается к долине в 10 минутах хода от дома. Увы, обучение это не только выслушивание теории и попытки применить её на практике. Ученик полностью бесправное создание. Помимо всего прочего, обязанное помогать учителю в быту. Как я читал в книгах, так принято, не ради дармовых рабочих рук, а ради пользы для дела. Мол, вырабатывается особая связь, необходимая для эффективной передачи знаний и повышения шансов получения редких навыков. Да-да, ведь навыки могут доставаться и просто при обучении. Шансы, разумеется, куда ниже, чем при охоте на опасных монстров, но они не нулевые. Учитывая то, что молодёжь тратит годы жизни на приобcение к знаниям, со временем почти каждый обзаводится полным набором того, что способен предоставить учитель, и чем сильнее учитель, тем это быстрее и проще делается. В моём случае процесс существенно ускоряется, поэтому не вижу ни малейшего смысла тратить время на подсобные работы. Однако мастер о того это неизвестно, а я не намереваюсь посвящать постороннего в свои особенности. Поэтому молчу, киваю на его слова и отправляюсь делать то, что приказано, а сегодня так даже с радостью. Хребет на одной из вершин которого мне пришлось тащить злополучный камень. В данном случае выступает не просто тесная цепь юневысоких гор. Это действительно хребет, позвоночник, на котором держится весь Годокус. Полуостров далеко выдаётся на восток, и чем дальше, тем он уже, но при этом почти не теряет по высоте. Море на его оконечности глубокое, уже в сотне шагов от берега не всякий лод дотянется до дна. И, как я понимаю, здесь проходит одно из региональных течений, обеспечивающее на прилегающей территории особый микроклимат и устраивающее нескончаемый сильнейший прибой. Не будь горного хребта из крепких скал, морская стихия давно бы снесла преграду, устроив обширное мелководье, богатое рифами. Если течение не изменится со временем, это все равно произойдет, но ждать придется долго. Море сражается с сушей давно и частично добилось успеха. Под обрывом, который разверзается на восточной границе владений мастера Тао, узкая полоска ровной суши сплошь завалена громадными камнями. Прилив они почти полностью скрываются под водой, вот риф обнажаются, но в любую пору образуют полосу препятствий, на которой даже самый ловкий человек запросто ноги переломает. В общем, местечко не для увеселительных прогулок. Мне пришлось спуститься по тропе, которая тропой являлась лишь по уверением мастера тао. Как по мне, это замысловатая полоса препятствий для матрового самоубийцы. Дальше уже на камнях пришлось привыкшиться не просто ходить по ним, а охотиться. И за оружие у меня лежит длинная заточенная палка, а местные крабы это не клёмцы с их смелостью. Сами к тебе не полезут и близко не подпускают. К тому же, мастер на строго запретил применять навыки порядка. У меня сейчас своего рода мораторий. Да он надеется, что отказ от костылей поможет быстрее ощутить первооснову мира. То, что я уже не просто её ощущаю, а потихоньку пытаюсь оперировать, он не знает. Ну а я не тороплюсь сообщать такие новости. Опасаюсь, что мастера Кондретти хватит. Он-то настроился на годы и годы бесплодных попыток и печальному разочарованию в итоге. Считанные дни учебы с триумфальным исходом это может непредсказуемо сильно на него подействовать. Берегу его психику от стрессов, а сердце от инфарктов. Здешние крабы, по словам Тао, непростые. Они носители салатово-зеленой специи. не в смысле цветом зелёный, а по одной из классификаций распространённой в раве. По ней все известные биологически активные вещества, привязанные к порядку, распределяются на 26 цветов и оттенков. Не просто от самых редких до широко распространённых, а по наполнению. То есть, лишь используя в своём рационе всю палитру, можно рассчитывать на максимальную отдачу. Пожрать мастер тау мастак. Я, как его бесплатная рабочая сила, уже убедился, что в кладовой всего полно. Кто-то поставляет учителю дорогие и редкие продукты, или он сам за ними временами отправляется, но последнее вряд ли. Местность лишь выглядит пустынной, надолго оставшийся без хозяина дом могут разграбить. Очередной краб неосторожно выбрался из-под камня, на котором я стоял неподвижно вот уже несколько минут. Там под валуном вода плещется. Ее немного, но этого достаточно, чтобы по мелочам, нарушая запрет ТАО, применить рыболовный навык. Вот так и удалось заметить этого члена станового. Редкий экземпляр, крупнее всех встреченных до этого и при этом легко доступных. Позволив крабу чуть отдалиться от камня, я ударил, пронзив панцирь насквозь. Остриё палки уже заметно размочалилось, но тельца этих носителей специй хлипкие. За качество оружия можно не переживать. Подтащив трепыхающуюся тушку, я снял добычу с неказистого оружия, вздохнул печально и пару раз стукнул бедолагу о камень. Да, крабов очень не люблю, но это не повод затягивать их страдания. Теперь остаётся оторвать лапки и клешни. Сложу их в мешочек, а непригодную для употребления тушку брошу так, чтобы приманить новую добычу. К каннибализму здешние крабы не брезгуют. Но не успел приступить к разделке, как насторожился. В шуме прибоя появились новые нотки, доселе неслыханные. Это для непосвящённых вода говорит на один голос. Я же различаю в нём сотни оттенков. Дело тут не в навыках от порядка. Просто много времени на черновотке провёл, добывая ценную рыбу. Да, там, конечно, не море, всего лишь река, но разница не так уж велика. Старые знания и здесь пригодятся. Обернувшись, я едва не сверзился с валуна. В десятке метров на мель выбиралась обризина, которую дети пугать не станешь, потому что в лучшем случае сделаешь их зайками, а это как-то не педагогично. Даже у меня, много чего повидавшего, сердце ёкнуло. какая-то несусветная помесь скалапендры, медведки, скорпиона и краба. Нет, скорее, не краба, а паука, причём ядовитого. Если забыть про клёмсов и подумать краба в сущности симпатичное создание, даже в чём-то милое. Сейчас, глядя на то, что лезет из моря, я осознал, что напрасно относился к ним с предубеждением. Тварь, похоже, не очень хорошо чувствовала себя на суше, хотя опорно-двигательный аппарат у неё весьма располагал к прогулкам по берегу. Возможно, обитает на приличной глубине, благо здесь до неё недалеко, и резкий перепад давления скверно сказался на вестибулярном аппарате. Но с каждой секундой движения становились всё увереннее и увереннее. И вот уже направлялась ко мне, перебирая десятком пар коротких и длинных ножек, и хищно вздымая сегментированный хвост, оканчивающийся острым жалом. Я, конечно, не великий знаток биологии иных миров, однако уверен, что это никакой не кропиросток. Даже скажу больше, это слишком необычное создание, чтобы обитать где попало. Таким полагается водиться в своего рода гетто, вроде чёбы, где вечно не хватает серьёзных людей для полной зачистки местности от опасных созданий. Гадоку, разумеется, далеко не центр обитаемого мира. Скучная земля на западном побережье Северного моря. Сельское хозяйство здесь развито слабо по причине редкости плодородных почв. Нет легкодоступных, полезных ископаемых и богатых ценной древесиной промыслов. Возможно, дом мастера Тао – единственное обитаемое и относительно богатое место в радиусе дня пешего пути. Но даже так, это еще не настолько серьезная глушь, чтобы тут водились чудовища размером чуть ли не с племенного быка. И с внешностью самого кошмарного кошмара. Тут что-то не так. Однако подумать об этом можно после, и сейчас надо другим голову занимать. Первая мысль была предсказуемой. Забраться в сокрытое вместилище, достать жнец или крушитель и объяснить тваре, что здесь такую образину видеть не желают. Здесь угодья для охоты на трусливых крабов. Или даже разобраться с ней без помощи волшебного оружия. Навыков у меня достаточно, некоторые развиты хорошо. Если постараться, могу и голыми руками забить, защищаясь умениями. Вторая мысль была уже обдуманной. Меня посылают ловить крабов в место, куда вскоре навидовывается явно опасная тварь, и выглядит она здесь неуместно. Это может оказаться простым совпадением, но я ведь мыслю головой, а не альтернативными частями тела. Следовательно, поверить в такое стечение обстоятельств для меня непросто. 99% из 100, что Тао рассчитывал не припасы пополнить, а на появление твари. А ещё он недвусмысленно потребовал не прибегать к активации навыков и даже стараться не думать о тех, которые работают сами по себе, не нуждаясь в активации. То, что я использовал рыбацкое чутьё, уже вопиющее нарушение, пусть даже умение не боевое, но оно по крайней мере внешне никак себя не выдаёт, не сопровождается какими-либо заметными эффектами. Если начну использовать всё, что есть, наблюдатель это заметит. То есть мастер Таво может понять, что на его запреты я наплевал с высокой колокольни. Ведь кроме него следить за мной здесь некому. Волшебное оружие доставать тоже не вариант. Я бы не хотел показывать такие вещи. Очень уж они интересные. Их могут связать с событиями в Хлонасисе. Далеко не все люди, видевшие меня там с волшебным оружием, погибли. Есть вероятность, что их найдут и спросят. Они расскажут, и ниточка протянется сюда, к Докусу, а там и дальше копать начнут. Для человека, которого разыскивают неведомые могущественные враги, я и так нередко действую опрометчиво. Не стоит усугублять. В общем, чуть поколебавшись, я понял, что у меня два варианта: поспешно отступить либо победить тварь при помощи рук, ног и никчёмной палки. Второй вариант привлекает слабо. Я с детства ненавижу пауков и скорпионов, а уж скалопендр тем более. Даже приближаться к созданию, вбравшему в себя все их самые отвратительные черты, не хочется. А уж сражаться с ними вплотную – увольте. Однако банально удирать это непочетно. Плюс есть риск, что не успею вскарабкаться по обрыву на безопасную высоту. И кто даст гарантию, что это существо не способно устремиться вслед с ловкостью мухи, бегающей по оконам и стеклу? А я ведь далеко не настолько проворен и окажусь на скале в уязвимом положении. Тварь чем дальше, тем проворнее передвигается по камням. Её скрученный хвост смотрится страшно. В нём полная длины метра 3 минимум. И если умеет атаковать им в прыжке, достанет далеко. Я покосился на разлохмаченное остриё палки. Выглядит не слишком угрожающе. Перевёл взгляд на тварь. А вот она да, страшно смотрится. Жвала такие, что пополам играючи перехосит. Клышни зазубренными, если схватят, уже не отпустят. Ну а хвост достанет жалом ещё на поступках. Он куда длиннее тела. Тут требуется кавалерийская пика или тяжелое пехотное копье. Во всех прочих случаях придется сближаться на опасную дистанцию, с которой пытаться пробить хитиновую броню. А она смотрится серьезно на уровне приличных латных доспехов. Отвернувшись, прошел со взглядом по каменным развалам и уверенно припустил прочь. Нет, я не убегал. Я совершал тактические маневры, направляясь к одному из нечасто встречающихся здесь участков. Крупные волны там почти отсутствовали, зато относительно мелких полным-полно. Добравшись, подхватил первый попавшийся камень, развернулся, метнул его со всей силы, не тратя время на прицеливание. Ловкости и прочего у меня столько, что промахнуться с такой дистанции могу только если сам этого захочу. Былыжник попал именно туда, куда и должен попасть. Звонко врезал по хитину, после чего отскочил от него, не оставив ни намёка на повреждения. Да уж, что-то подобное я и подозревал. Серьёзная защита, очень серьёзная. А у меня ни оружия против неё нет, ни навыков. То есть навыков как раз хватает, вот только применять их нельзя. Как говорит учитель, у тебя ли есть всё, что было у древних? Они как-то справлялись, не позволили хаосу себя истребить. Вот и ты справляйся. Я поднял второй камень, метнул его в то же место, с тем же нулевым результатом. Да уж, сходил, называется, за крабами. До дома я добрался спустя полтора часа, и не меньше половины этого времени ушло на подъём по тому непотребству, которое мастер Тао жизнерадостно называл тропой. Экий шутник. Карабкаться по обреву даже с невеликой ношей серьёзное испытание даже для меня. Сила в руках предостаточно, однако приходится выверять каждый шаг. Многие камни держатся, на честном слове, такие даже мизинцем трогать нельзя, и тем более вес на них переносить. Учитель сидел на своём излюбленном месте, той самой лавочке под одиноким деревом, и, ломая стереотипы на тему здорового образа жизни для людей его категории, предавался другому излюбленному занятию курил трубку, набитую к слову чем-то подозрительным, явно не традиционной табачной смесью. Приблизившись я для начала положил на землю мешок с мелкой добычей, а на него пристроил связку лапы клешней с трудом вывернутых из туши твари. Поверх всего водрузил кончик хвоста с жалом. Поправил порванную в схватке рубашку, потер ссадину на щеке и доложил. «Учитель, я сделал то, что вы велели. Один краб оказался большим, слишком большим. Его конечности не поместились в мешок. А еще у него был хвост с жалом. Какой-то странный краб, в первый раз такого вижу. Знал бы, что у вас такие водятся, взял бы мешок побольше. Еле дотащил наверх все добро из него. Вы предупреждайте, если что, а то я не местный, не знаю, что у вас тут и как». А то пошлю тебя к проду Карасии половить, а там вместо них киты, а у меня с собой только маленькое вёдрышко. Ли, я тебя не слушаю. Мне не интересно твоё рассказне про чуточку большого краба. Сейчас время вопросов, а из тебя выходят лишь пустые слова. В звучном истечении кишечных газов смысла больше, чем в твоём словоблудии. Я проглотил не успевшее вырваться очередное саркастическое замечание на тему особенностей здешней фауны. Как ни досадно игнорировать подставу с ядовитым чудовищем вместо безобидных крабов, но придётся. Вопросы ученика, задаваемые учителю, это важно. Разумеется, не все подряд. Раз в день я должен спрашивать о чём-то особом. Этот момент следует продумывать заранее до последнего слова. Отвлечённая болтовня, мягко говоря, не приветствуется. Я понял, учитель. Простите, учитель. Мне не нужны твои извинения, Ли. Ты подготовил вопрос? Да, учитель. Тогда я тебя внимательно слушаю. Учитель, если то, что называется прямой работой Ссы, может давать преимущество, почему аристократы этим пренебрегают? Я ни в одной книге не читал, чтобы клановые отдавали детей на обучение таким мастерам, как вы. Если я не ошибаюсь в выводах, те техники, на основе которых вы создали технику семи ударов, разрабатывали такие же люди, как вы. То есть учителей хватало и до вас, в том числе и хороших, способных создавать что-то новое или улучшать старое. Но ведь аристократы всегда стремятся к самому лучшему. Как тогда это понимать? Они все заблуждаются, считая прямую работу с энергией ненужной, или заблуждаюсь я, считая вашу технику лучшей? Мастер кивнул. Прекрасный вопрос, Ли, но зачем ты его задал? Учитель, я вас не понимаю. Есть вопрос и вопрос прекрасный. Так почему бы и не задать? Что я сделал не так? Всё так, но дело в том, что ты сам на него ответил. Верно подмечено, аристократы стремятся к лучшему. Это неизбежность, это то, на чём держится их власть. Но что именно скрывается под словом лучше? Отдавать ребёнка на обучение такому, как я, это означает на год отвлечь его от традиционной работы с порядком, а порядок это гораздо проще, надёжнее и увы, эффективнее. Воин с высокими параметрами и обученный выжимать из них всё возможное без труда победит воина, посвятившего себя исключительно прямой работе сцы. Преимущество можно получить лишь развивая и то, и другое гармонично. Но в краткосрочной перспективе это невозможно, и то и другое требует времени. Разрываясь на два направления, доставишь преимущество тем, кто вкладывает силы исключительно в порядок, а так как он даётся быстро и предоставляет больше, в итоге конкуренты получат преимущество. Но учитель, ведь элистократы живут долго. Что им стоит отдать ребёнка вам на 10 лет, а потом посвятить его порядку? Да, он потеряет несколько ступеней, которые бестолково заполнятся цыцами по себе. Не сумеет раскрыть на них много атрибутов по количеству и наполнению. Но ведь в детском возрасте и без того трудно развивать параметры всерьёз. Так неужели искусство обращения с энергией не компенсирует эту потерю? Собачья чушь ли, ты плохо меня слушаешь? И ещё ты забываешь, что это искусство не всем дано постичь, далеко не всем. Совершенно неважно, в каком возрасте начинать обучение, абсолютной гарантии не существует, есть лишь увеличенная вероятность. Я сын своего отца, а он своего Мы из поколения в поколение передаём врождённую склонность к постижению ци, бережём свою кровь, из-за чего у нас нередко случается кровосмешение. И даже это не означает, что мои дети сумеют постичь суть энергии. У других этого преимущества нет, им гораздо сложнее. Зато порядок даётся всем, исключения редки. Аристократы не могут рисковать своим будущим и будущим своих потомков. Их жизнь это непрерывный рост, ни замедления, ни остановки недопустимы. Упреждаю похожий вопрос, скажу о простолюдинах. Ими заниматься не интересно, да и я им не интересен. Живущим землёю и плугом нет нужды тратить годы на постижение таких вещей. К тому же, обычные люди, как правило, скверный материал. Из поколения в поколение из них делают рабочих, а не воинов и мыслителей. Плохая кровь. В тех нечастых случаях, когда качество её хорошее, иногда получается передать технику ученику. Это ценно, но используется далеко не во всех областях. Обычный удел таких, как я и тех, кого я учу, это защищать. Но На наше чутье очень не просто повлиять навыками порядка, ведь мы получаем сведения напрямую от возмущенницы. Мы видим угрозу для тех, кого защищаем, там, где другие ничего не замечают. Именно поэтому мы лучшие телохранители, элитные. Ты ведь знаешь, кем я был. Да-да, ци, точнее разрушение её потоков иногда могут предупреждать об опасности. Это очень важно, когда ты отвечаешь за чью-то жизнь. Там, где злоумышленники способны заблокировать или обмануть охранные навыки, нас не смутить. Энергию не обманешь и никак не заблокируешь. Можно только прозевать это или в какой-то мере стать жертвой хитрости. От такого увы никто не застрахован. Но чем дальше ты продвинулся по пути постижения сути ци, тем реже ошибаешься. Те, кто нуждаются в защите и могут себе позволить держать таких, как мы, это знают и ценят. Благодарю, учитель, теперь мне всё понятно. Это хорошо лишь то тебе понятно, пусть я твоей понятливости и не доверяю. Ты убивал крабов без навыков порядка? Конечно, учитель, ответил я самым честнейшим видом. Ведь так и есть. Снесу светной тварью я расправился голыми руками, определив уязвимые места, обманом и ловкими уклонениями заставил её раз за разом лупить не по мне, а по камням. Крутился перед ней, пока она жало не размолотила. Остальное дело техники и пассивных навыков вроде рукопашного боя, но их невозможно полноценно отключить, так что всё честно. Ну а что до рыбацкого чутьья, так в бою я его не применял, да и толку от него в такой схватке, я ведь не с акулой под водой сражался. Тао поднял взгляд, уставился пристально и уточнил: "Ты всех без исключения крабов убивал без навыков порядка? Разумеется, всех подтвердил я и, не удержавшись, добавил. «Зачем делать исключение? Крабы — это крабы, они ведь все абсолютно одинаковые, не так ли, учитель?» «Ты хорошо поработал», чуть помедлив ответил Тао, не реагируя на мои более чем очевидные намеки на осуществование неких неодинаковых крабов. «Сегодня будешь медитировать, много медитировать, до глубокой ночи, медитировать с мечом, привыкая к нему в любом состоянии. Оружие тоже часть тебя, и оно тоже пронизано энергией». Пока на энергетическом плане не сможешь увязывать себя с оружием в единое целое, нечего даже задумываться о технике с прямым использованием ци. Лично я считаю медитацию зряшной потерей бесценного времени. Мне надо учиться всерьёз, а не часами наблюдать без помощи зрения за причудливыми переплетениями энергетических потоков. Но с другой стороны, передохнуть не помешает. Жаркий день, альпинизм на неудобном склоне, сражение с весьма неприятной тварью. Да, чуть покоя лишним не будет. Завтра прибудут моя жена и дочь, продолжил мастер. Я чуть не подпрыгнул. Что? У этого недружелюбного отшельника есть семья? Я-то думал, что такие как он размножаются почкованием или делением. Удивительные новости. Так что сейчас отправляйся в дом и хорошенько там приберись. К возвращению жены и дочери не должно ни пылинки остаться. «Ну вот, в уборщике определили. Ну а я не в той ситуации, чтобы от грязной работы отказываться. Да, учитель, ни пылинки не останется. Все будет блестеть, как панцирь того чуточку большого краба. И сделай все побыстрее. Не забывай, тебя ждет медитация».